Лекция 11. Порядок княжеского владения русской землей после Ярослава. Неясность порядка до Ярослава. Раздел земли между сыновьями Ярослава и его основания. Дальнейшие перемены в распорядке наделов. Очередь старшинства во владении как основа порядка. Его схема. Происхождение очередного порядка. Практическое его действие, условия его расстраивавшие, ряды и усобицы князей, мысль об отчине, выделение князей-изгоев, личные доблести князей, вмешательство волосных городов, значение очередного порядка. Нам предстоит изучить политический строй, устанавливавшийся в русской земле с половины одиннадцатого века по смерти Ярослава. Различные общественные силы и исторические условия участвовали в созидании этого строя, но основанием его служил порядок княжеского владения русской землей, действовавший в это время. На нем прежде всего и остановимся. Княжеское владение до Ярослава Довольно трудно сказать, какой порядок княжеского владения существовал на Руси при предшественниках Ярослава, и даже существовал ли какой-либо определенный порядок. Иногда власть как будто переходила от одного князя к другому по старшинству, так преемником Рюрика был не малолетний сын его Игорь, а родственник Олег, по преданию его племянник. Иногда всей землею правил, по-видимому, один князь, Но можно заметить, что это бывало тогда, когда не оставалось на лицо русских взрослых князей. Следовательно, единовластие до половины XI века было политической случайностью, а не политическим порядком. Как скоро у князя подрастало несколько сыновей, каждый из них, несмотря на возраст, обыкновенно еще при жизни отца, получал известную область в управлении. Святослав, оставшийся после отца малолетним, однако еще при его жизни княжил в Новгороде. Тот же Святослав, потом собираясь во второй поход на Дунай против Болгар, роздал волости на Руси трем своим сыновьям. Точно так же поступил со своими сыновьями и Владимир. При отце сыновья правили областями в качестве его посадников, наместников, и платили, как посадники, дань со своих областей великому князю-отцу. Так о Ярославе летопись замечает, что он, правя при отце Новгородом, давал Владимиру ежегодную урочную дань по 2000 гривен. Так прибавляет летописец, и все посадники новгородские платили. Но когда умирал отец, тогда, по-видимому, разрывались все политические связи между его сыновьями. Политической зависимости младших областных князей от старшего их брата, садившегося после отца в Киеве, незаметно. Между отцом и детьми действовало семейное право, но между братьями не существовало, по-видимому, никакого установленного признанного права, чем можно объяснить усобицы между сыновьями Святослава и Владимира. Впрочем, мелькает неясная мысль о праве старшинства, мысль эту высказал один из сыновей Владимира, князь Борис. Когда ему по смерти отца дружина советовала занять киевский стол помимо старшего брата Святополка, Борис отвечал, «Не будем мне и руки на брата своего старейшего». Аще отец ми умре, тось ми буди в отца место.